Гнев Хильды только усиливался с каждым ответом сестры. Она была в бешенстве. Ее хватил настоящий пароксизм ярости, как это бывало, с ее матерью. Но она по-прежнему сдерживала себя. «На твоем месте я бы отказалась от этой романтической выходки», — внешне спокойно проговорила она. «Нет, это невозможно. Я должна провести с ним эту ночь, иначе я не поеду в Венецию. Просто не смогу». Хильда снова услышала в голосе Конни отцовские интонации и сдалась чистой из дипломатических соображений. И она согласилась поехать в Мансфилд, где они вдвоем пообедают, а затем, когда стемнеет, она отвезет конни к началу дорожки, ведущей к домику лесника. На следующее утро, переночевав в Мансфилде, она заедет за ней на то же самое место. Ехать до Мансфилда не так уж много. Всего полчаса на хорошей скорости. Но она вся дрожала, сдерживая кипевшее в ней бешенство. Что ж, Она еще припомнит сестре это вмешательство в свои планы. А Конни бросила на подоконник изумрудно-зеленый шаль так, чтобы ее конец свисал наружу. Гневаясь на сестру, Хильда заметно смягчилась к Клиффорду. По крайней мере, у него есть мозги. А его бесполость в функциональном отношении. Это даже достоинство. Тем меньше причин для размолвок. Сама Хильда прекрасно обходилась без половых отношений. Мужчины в сексе ведут себя отвратительно. такие эгоистичные, грубые чудовища. Право же, Конни в этом отношении даже повезло с мужем. Чего не скажешь о большинстве женщин. Только она не понимает своего счастья. А Клиффорд, в свою очередь, пришел к выводу, что Хильда, в общем, далеко не глупая женщина и могла бы стать прекрасной спутницей жизни и помощницей мужчины, стремящегося сделать карьеру ну хотя бы на политическом поприще» и она была начисто лишена легкомыслия столь свойственного Конни, остававшейся в сущности большим ребенком, которого нужно постоянно прощать и на которого нельзя ни в чем положиться. Чай пили раньше обычного, в холле, куда из распахнутых дверей лился солнечный свет. Все казались как бы немного запыхавшимися. «До свидания, Конни, моя девочка. Возвращайся ко мне поскорее. До свидания, Клиффорд. Да, я не буду задерживаться». Конни испытывала к нему почти нежность. «До свидания, Хильда. Присматривайте за ней хотя бы одним глазком, хорошо?» Даже двумя улыбнулась Хильда. «Я ей не дам сбиться с пути истинного. Что ж, ловлю вас на слове. До свидания, миссис Болтон. Я знаю, что сэр Клиффорд остается в надежных руках. Буду делать все, что в моих силах, ваша милость. И пишите мне, если будут какие-то новости о сэре Клиффорде, о его самочувствии». Хорошо, ваша милость, обязательно напишу. Желаю вам хорошо провести время и возвращайтесь поскорее, а то мы будем без вас скучать. Все махали им вслед. Машина тронулась с места, и конь, обернувшись назад, увидела Клиффорда, сидевшего в своем домашнем кресле наверху ступенек. Как бы там ни было, а он ее муж, и регби-холл ее дом. Так уж распорядилась судьба. Миссис Чеймберс открыла для них ворота и пожелала ее милости, приятного отдыха. Машина выскользнула из маскировавшей парк темной рощицы и выехала на шоссе, по которому в этот час брели домой угольщики. Скоро Хильда свернула на Кроссхильский Большак, ведущий к Мансфилду. Коне надела большие защитные очки. Рядом с ними в выемке ниже дороги бежали железнодорожные рельсы. Скоро они доехали до моста, где Кроссхильский Большак пересекал железную дорогу. «Вон та дорожка ведет к домику лесника», — сказала Конни, когда они съезжали с моста. Хильда бросила на дорожку раздраженный взгляд и ответила, «Какая жалость, что мы не можем ехать прямиком в Лондон. Мы были бы на Пелмел уже к девяти часам». «Я тебя понимаю, ты уж извини меня», — отозвалась Конни из-под своих огромных очков.